СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ НАШИ ДНИ в поиски в Смоленской области мы решили не мудрствуя лукаво начать с места обнаружения нами золотого слитка. После тщательного и вдумчивого изучения карты местности быстро стало понятно, что наиболее приоритетным в плане самого пристального нашего внимания должно стать следующее направление. Берег реки Вопь, где в далеком 41-м проходила переправа 152-й стрелковой дивизии. Далее в район в деревень Гусевка-Сокольники. Однако саму деревню Сокольники рассматривать как промежуточный либо как конечный пункт движения колонны не приходилось. По архивным данным, в августе 1941 года в этом населенном пункте практически постоянно стояли регулярные части танковой армии Гудериана, а точнее ремонтные мастерские. Таким образом, вероятность того, что колонна каким-то мистическим образом проскочила мимо этого под завязку забитого немцами населенного пункта, равнялась практически нулю. Что касается Гусевки, она была почти целиком сожжена наступающими немецкими частями, и именно в силу географических особенностей этой местности колонна ее обойти никак не могла. На карте было четко видно, что дорога, ведущая на Гусевку, с обеих сторон была плотно зажата непроходимыми болотами. Таким образом, у колонны после переправы через Воп был только один путь — на Гусевку. А вот дальше, на протяжении примерно 15 километров до Сокольников, возможны были варианты. Правда, посидев минут 10, задумчиво глядя на карту и покусывая карандаш, я поняла, что и этих вариантов, как говорится, с нос, Скорее всего, колонна затерялась где-то между этими деревнями. Но тут сразу возникали трудности. Так, например, деревня Гусевка, недвусмысленно упомянутая в рапорте капитана Васюка и четко обозначенная на двухкилометровке Генерального штаба Красной Армии, составленной еще в 1946 году, таинственным образом отсутствовала на карте Генерального штаба Советской Армии 1985 года. Впрочем, такие неувязки случаются сплошь и рядом по причине небывалой скорости вымирания наших деревень. Обычно населенные пункты все же оставляют на своем месте. Просто на полотне карты добавляют обозначение «нежил», что трактуется всеми даже отдаленно следующими в картографии индивидуумами как нежилой населенный пункт. По счастью, карта 1946 года у нас все же имелась и придерживаться мы решили все-таки ее. Прибыв на место, мы невольно залюбовались раскинувшимися вокруг пейзажами. Неширокая речка Вопь, своими песчаными берегами, негусто поросшими молодыми сосенками и березками, навевала сюжеты старинных русских сказок и баллад. Место наиболее удобное для переправы мы нашли сразу. Хотя деревня Гусевка... С географических просторов нашей необъятной родины давно исчезла, но дорога-то к ней осталась. По счастью, на местности присутствовал также и зачем-то восстановленный после войны мост, героически уничтоженный перед самым носом наступающих немцев капитаном Васюком. Вот с него, я имею в виду мост, а не Васюка, мы и решили начать. Загнав ближайшие кусты Орешника наш ленд мы расчехлили хитроумную поисковую аппаратуру и приступили к делу. Чего только нам не попадалось за одни полных три часа поиска. Пара насквозь проржавевших винтовок системы Мосина, а попросту говоря, трех без лож, несколько ручных гранат РГД без запалов, с ребристыми рубашками и без, немецкие и советские каски, ржавые пулеметные ленты, саперные лопатки, бесчисленное количество гильз, всевозможных калибров, ржавые советские четырехгранные штыки, затворы от винтовок, россыпи позеленевших от времени патронов, мятые немецкие противогазные бачки и даже орден красной звезды с облупившейся эмалью, но четко читающимся номером. Однако основную трудность для поиска представляли осколки мин и снарядов, которыми, казалось бы, до отказа нашпигован каждый сантиметр земли в радиусе более километра вокруг моста. Первый день поиска уже клонился к закату, А ничего хотя бы косвенно указывающего на факт прохождения здесь именно нашей колонны мы так и не нашли. Перекусив гречневой кашей с тушенкой и с наслаждением выкурив по сигарете, мы слегка приуныли. «А что это ты на меня так смотришь?» — насторожился Мишка, поймав мой задумчивый взгляд, блуждающий от моего напарника до безмятежной глади реки обратно. «Уж не хочешь ли ты сказать?» «Хочу, Мишаня, еще как хочу. Ты же сам все понимаешь. На берегу ничего представляющего для нас интерес нет, это очевидно. И, видит Бог, я старалась как могла». В доказательство этого я бесстыдно задрала юбку и продемонстрировала Мишке свои сцарапанные коленки. «Хотя, подожди, запроси Москву, пусть по номеру Ордена Красной Звезды определят хозяина. Чем черт не шутит?» «Надежды мало, но все же». Я начала энергично отмахиваться от уже порядком надоевших нам комаров. Суходольский явно нехотя поплелся к Ландроверу звонить генералу, а я, едва он скрылся в кустах, не в силах более терпеть зуд от комариных укусов, бросилась к реке, срывая с себя одежду и нагишом прыгнула в воду. С наслаждением, поплавав минут десять, я заметила долговязую Мишкину фигуру, грустно маячившую на берегу. — Отвернись. Коротко бросила я ему, и уже выбираясь на берег, натягивая юбку прямо на мокрое тело, и, слушая Мишкин доклад, поняла, что с орденом тоже ничего не срослось. К сожалению, принадлежала данная находка некоему младшему лейтенанту Горухову А.В. И хотя ветеран, по счастью, был, как оказалось, еще жив и здоров, службу в августе 1941 года он проходил 152-й стрелковой дивизии, в составе которой и был ранен при переправе через реку Вопь. А следовательно, к разыскиваемой нами колонне отношения иметь не мог. «Ну, мой милый друг, я окунулась. Теперь очередь за тобой. Так что давай без лишних слов, доставай акваланг до темноты, как раз успеешь проверить акваторию». И хидно похлопала я его по плечу. «Ну что за денек? Слушай, а если и на дне ничего нет? Если этот Васюк с перепугу все перепутал, тогда что?» Видишь ли, Михаил, все дело как раз и заключается в том, что капитан Васюк даже при всем своем желании напутать ничего не мог. Он давал показания в 1944 году, и не где-нибудь, в СМЕРШе. А там напутать было просто невозможно. Можешь мне поверить на слово, я знаю, что говорю. Мне дед рассказывал, как в этой милой конторе умели расспрашивать. В общем, я прошу тебя просто тупо проверить русло реки в районе моста, и если, к несчастью, там тоже ничего не обнаружится... Я говорю, к несчастью, ведь тогда придется устанавливать жителей несуществующей ныне деревни, которые, охваченные жаждой личной наживы, наверняка давно сдали останки наших грузовиков в металлолом. А этот прискорбный факт мог иметь место очень давно. И как следствие установить алчных расхитителей социалистической собственности будет практически невозможно. Но устанавливать их все равно придется. И не кому-нибудь, а именно нам. И кроме того, как ты понимаешь, в кратчайшие сроки. «Уж поверь мне на слово, это будет та еще песня, а генерал, пока мы не принесем ему ответы на все вопросы, да еще и на блюдечки с голубой каемочкой, как говорил всем известный Остап Бендер, с нас все равно не слезет». «Я ясно выражаю свои мысли. Если перспективы тебе понятны, то поскорее облачайся в свой костюм ихтиандра и ныряй до посинения. И, пожалуйста, очень тебя прошу, найди мне эти проклятые грузовики». Глядя на грозного майора ФСБ Суходольского, который, надев левую штанину гидрокостюма, прыгал на одной ноге, пытаясь попасть в правую, я, как ни старалась, не смогла сдержать улыбку. Наконец Мишка облачился полностью и злобно зыркнув на меня через маску, исчез под водой. Искомые обломки грузовиков, причем обоих он нашел сразу, правда, не прямо под мостом, как ожидалось, а несколько правее. То ли их на несколько метров отбросило взрывом, то ли оттащили чуть в сторону, когда восстанавливали мост, а может, новый мост просто построили несколькими метрами левее. Впрочем, это не имело уже абсолютно никакого значения. По подводным снимкам, сделанным Суходольским и в авральном порядке по спутниковому каналу связи, отправленным в Москву, генералу-эксперты в течение нескольких часов определили, что покоящиеся на дне реки Вопь Покореженные обломки принадлежат грузовым автомашинам. Именуемым в простонародье полууторками кроме того, по характерным повреждениям наши эксперты, пришли к однозначному выводу. Первоначально представленные вами на экспертизу фотографии механизмов и агрегатов идентифицированы как фрагменты двух автомашин ГАЗ-АА, которые, несомненно, имели огневой контакт со стрелковым оружием, а впоследствии были разрушены с использованием взрывчатого вещества, а вероятнее всего, тротила. Это была маленькая, но все же победа. Подошивившись, мы решили, так сказать, на удачу проверить металлодетектором противоположный берег реки. И возле одной из опор моста, среди бесчисленной россыпи ржавых гильз от трех линейки, совершенно неожиданно отыскали слегка потемневший от времени серебряный кругляшок-полтинник 1924 года выпуска. Конечно, это могли быть так называемые солдатские потери, но все это считалось уже не просто теоретическим предположением, основанным на логике и карте местности. Это были уже настоящие полновесные факты, подтверждающие, что мы на верном пути. Глядя на по-детски счастливое лицо своего напарника, я все отчетливее начинала понимать, что до окончательного завершения дела нам еще очень далеко, но я даже не предполагала тогда насколько. Проскочив по проселочной дороге еще несколько километров, мы въехали в Гусевку. Вернее, самой деревни уже давно не было и в помине, а те несколько покосившихся и почерневших от времени крытых полузгнившей дранкой, бревенчатых строений непонятного назначения, с провалившимися крышами, назвать можно было скорее развалинами какого-то затерянного в лесах утра, нежели деревней. Сильно разросшаяся бузина и непроходимые дебри малины в человеческий рост плотную обступили еле угадывающиеся среди исполинских листьев подорожника дорогу. Поверх всего этого буйства дикой природы то там, то сям виднелись наполовину разрушенные печальные остовы печных труб, покрытые толстым слоем жирной сажи. А дичавшие яблони грустно покачивались между ними на ветру, издавая при этом поистине кладбищенские стоны. Вот такая картина встретила нас на втором этапе нашего трудного пути. Мы в растерянности остановились посреди дороги, не представляя даже примерно, с чего начать. Пришлось начать по старинке, как говаривали еще наши предки, от печки. При ближайшем изучении окрестностей стало понятно, не так давно эта старая деревня стала объектом варварского разграбления со стороны так называемых «черных копателей». Немногие чудом уцелевшие под натиском времени стены зияли свежепробитыми дырами торчащими во все стороны кусками дранки. Печи были лишены изрядных фрагментов кладки, фундаменты везде грубо разворочены. Кое-где, правда, сохранились небольшие элементы дивной красоты, печных изразцов, явно старинные еще до революционной работы. Повсюду в бесчисленном количестве были разбросаны старые чугунки, с облупившиеся эмалью, и без. груды бидого стекла блестели в зарослях крапивы, точно копии царя Соломона. Волю набродившись посреди всего этого строительного мусора, и уже не чую под собой ног, мы, наконец, выбрались на обочину дороги и в полном отчаянии завалились в траву. — Найти в этом хаосе что-либо определенное можно только чудом, — вздохнул Суходольский и в сердцах пнул изрядный ком земли, случайно подвернувшийся ему под ногу. Ком подлетел в воздух, мягко шлепнулся на дорогу и покатился под уклон, оставляя за собой дорожку из каких-то блестящих предметов. Мы подскочили, как ужаленные, и бросились следом. На песке, отливая на солнце серебром, как ни в чем не бывало, мирно лежали три монеты. «Вот тебе и чудо», — приговаривала я, с усердием стирая глину с серебряных рублевых монет 1924 года выпуска. «Суходольский, свежий с генералом, доложи обстановку. Заодно узнай, как там себя ведут наши немцы. Не собирается ли на экскурсию в Смоленск? Но не успел Мишка взять из машины спутниковый телефон, как раздался зуммер вызова. Несколько минут мой напарник слушал с вытянутым, как во всяком случае показалось мне лицом. Потом буркнул что-то вроде «Есть, точнее, я не расслышала», занятое заменой аккумуляторов в металлодетекторе, и отключился. «Наташка, есть новости. Наши немцы сегодня примерно в 16.00 внезапно оторвались от наружного наблюдения». На данный момент их местонахождение неизвестно и устанавливается. Кроме того, пришел ответ на наш запрос в ГИБДД. Так вот, автоматизированная система видеонаблюдения ГИБДД «Рапира», расположенная на Минском шоссе в трех километрах от Дорогобужской развязки, зафиксировала машину наших гостей дважды — в 9.23 и в 12.15 часов 30 июля сего года. «Значит так, насколько я помню, в Дорогобужском управлении внутренних дел мы были где-то в районе 13 часов. Помнишь, их начальство на месте не оказалось. Их еще всех дернули на какой-то выезд. Поэтому мы с тобой прибыли к особняку Шварца не раньше 14. А по заключению экспертизы, смерть господина Шварца наступила между 10 и 11 часами дня». «Получается, что камера зафиксировала машину немцев примерно... За полчаса до того, как произошло убийство. Значит, визит ему нанесли все-таки они. Непонятно только, что они делали в доме покойника еще около часа. От развязки с камерой до дома Шварца езды всего минут 15, от силы 20. А признаков тщательного обыска на месте не было. Значит, потерпевшему задали всего один или два вопроса, быстро получили ответ и, скорее всего, забрав что-то, убрали как ненужного свидетеля. «Да, жидковат внучок оказался, супротив своего деда. Следов побоев или пыток на теле обнаружено не было. Значит, все, что знал, выложил сразу и добровольно. Не кочевряжился», — поморщился Суходольский, презрительно скривив губы. «Ну, тут выводы делать пока еще рано. Мы ведь многого не знаем. Вполне возможно, встреча эта была оговорена заранее, и передача немцам того, зачем они прибыли, могла быть, например, инспирирована волей самого деда Шварца. Например, они записку какую от него притаранили, или другой какой памятный знак, перстенек там любимого дедушки или что-либо в этом роде. «Обивать-то его тогда зачем?» — пожал плечами Суходольский. «А вот этого мы пока с тобой не знаем, но выясним обязательно. Вообще-то и здесь вариантов, как ты понимаешь, тоже может быть масса. Я лично склоняюсь к мнению... Чтобы добраться до сокровищ, им не доставало совсем немногого, какого-то последнего штриха, понимаешь, завершающего фрагмента мозаики, и тот факт, что Шварц-младший им стал больше не нужен. Красноречиво свидетельствует свое, они получили. А раз так, то на их месте я быстренько обрубила бы все хвосты, включая, кстати, и нашу наружку. И аллюром помчалась к заветному тайнику с золотом. Это, милый мой, азбука, хотя все могло быть и гораздо прозаичнее. Например, долю Шварц попросил слишком большую. Они не согласились, а он пригрозил заложить всю их честную компанию, кому следует. То бишь нам. А им это, как ты догадываешься, совсем не понравилось. Но, повторюсь, чует мое сердце. Они по привычке зачистили хвосты и всего делов. Кстати, это обычная методика работы немецких диверсионных групп еще со времен Второй мировой. Ладно, как я понимаю, наши гости заграничные скоро сюда пожалуют. Вот мы их на развалинах этой самой как бы несуществующей гусевки и встретим. Мимо нас они точно не проедут. Как говорилось в известном кинофильме, правильно, место встречи изменить нельзя.